Глава девятая. Снова сержант. Собственно, линия строилась двойной, с промежутком примерно в двести метров, причем вторая стена служила уже защитой лагеря легионеров. Перед внешней преградой со стороны осажденных, ко всему прочему, еще и вырыли ров с насыпанным по краю валом, на котором вскоре появился с десяток сколоченных из досок мантилетов, высоких щитов с подпорками и ручками. Специально сделаны их так, чтобы их можно было перетаскивать с места на место. За таким щитом от стрел противника могло укрыться два, а то и три легионера. А если их выстроить в ряд, то даже целая центурия могла продолжать любые работы под обстрелом противника. Видимо, размышлял Федор, глядя на это, если осада затянется. Тогней планируют постепенное приближение к стенам крепости, перемещая насыпной вал все дальше под прикрытием мантилетов. А за второй линией, не более чем в двухстах метрах от первой, начинался также огороженный чистоколом со всех сторон римский лагерь, устроенный в непосредственной близости от осажденной твердыни. Солнце вскоре село, и легионеры не успели выполнить запланированные работы. К тому же вскоре прибыл походный обоз с едой и палатками, и морпехам пришлось разворачивать жилища уже при свете костров. Они расставили их привычным порядком, поели, гора... поели горячей каши с мясом, выставили дозоры и в полном изнеможении повалились спать, оставив лагерь недостроенным и внешнюю стену тоже. К счастью, ночную стражу гнев и фурия отели возложил на принцепов. Дав отдохнуть новобранцам после первого дня войны, поэтому Федору удалось немного выспаться. Сквозь сон он слышал какой-то шум, но был настолько измучен, что не обратил на него внимания. А на утро выяснилось, что луканы сделали вылазку и под покровом ночи попытались ворваться в лагерь, но принципы отбили атаку, не пропустив их даже за недостроенную внешнюю стену. Луканом удалось лишь разбить сколоченные мантилеты, сбросив их в ров и немного повредить чистокол, но к лагерю они даже близко не подошли. Немало мятежников при ночном наступлении сильно поранилось, а рассыпанные во множественном валу перед мантилетами железные ежи. Утром, рассматривая окровавленные концы их, Федор решил, что японские ниндзя заимствовали свой арсенал у римлян. Эти ежи представляли собой несколько переплетенных в середине коротких стальных прутьев, концы которых разводились в стороны и остро затачивались. Некоторые смертоносные малютки напоминали шары с торчащими во все стороны острейшими шипами. Гней остался доволен первым днем осады. И марк акций памплоний тоже. Наутро, Едва прибыв в лагерь, он собрал у себя в палатке посреди приторья нескольких самых опытных центурионов во главе с Атилием и поставил им новые задачи. Пока шло совещание, легионеры, выстроенные у своих палаток по подразделениям, ожидали, развлекаясь осмотром неприятельской крепости. За каменной стеной виднелась несколько массивных построек, ни то амбаров, ни то авинов. А также жилые строения, похожие на дома зажиточных купцов. Но в целом сразу ощущалось, что это не город, а лишь цитадель, в которой обитал только небольшой гарнизон. А деревенские жители, селившиеся в ближайших окрестностях, едва завидев неприятеля, как правило, спасались бегством. Крепость была неплохо защищена, да и место в свое время подбиралось удачное для обороны. Но почему-то, глядя на осадные машины, появившиеся с рассветом в лагере, Федор думал, что лукарам это не поможет. В том, что они возьмут эту защищенную крепость в сбунтовавшегося горного народа, он не сомневался. Если только сюда внезапно не подойдут превосходящие силы противника. Но и при подобном раскладе это всего лишь вопрос времени. Осматривая осадные орудия, уже выдвинутые на передовую позицию к самой границе внешнего чистокола, Федор с интересом отметил, что в лагере есть не только невообразимых размеров анагры, которые он разглядел еще на берегу, но и баллисты в осадном исполнении. Калибр ядер, лежавших в плетенных корзинах рядом с орудиями, впечатлял. Для каждого ядра требовалась отдельная корзинка, чтобы солдаты могли быстрее подтаскивать его к орудиям. Ну, сейчас начнется, сказал Квинт, глядя, как из палатки военного трибуна выходит центурионы всех манипул. Но он ошибся. В положении морпехов ничего не изменилось, даже наоборот. Гней лишил подозрать к себе опциона и приказал продолжить строительные работы. Следовало укрепить и закончить внешнюю линию, а также поглубже окопаться в лагере. Чем легионеры и занимались весь день, перетаскивая бревна и камни. Ночь прошла спокойно, луканы не решались больше совершать вылазок. И только на следующее утро Памплоний приказал начать артподготовку. Расчеты анаграф и осадных баллист, давно обосновавшиеся на своих позициях, зашевелились. За прошедший день анагров стало десять. Снизу подтащили и собрали еще два. И скоро в цитадель Луканов полетели первые ядра. Вот это было зрелище. Три из пяти манипулгостатов, которым теперь относился и Федор, закончив все работы, построились вдоль стены лагеря позади осадных орудий, что давало им прекрасную возможность наблюдать за обстрелом крепости. Здесь находились морпехи Гнея, Трибуниуса и Кривоногого Пойдуса. Первые ядра анагров ушли в перелет и обрушились на крепостные постройки сверху, круша и ломая все на своем пути. Одно угодило в крышу жилого дома и оттуда послышались дикие вопли людей, мгновенно погребенных под обломками кровли. Вой этот адской симфонии долетел до ушей Федора Квинта и стоявших рядом морпехов с Квинкирем и Гнев Рима. Сейчас наши ребята покажут этим горцам, что такое превосходство римского оружия. Говоря это, вчерашний рыбак из Брутия, а ныне римский гражданин Квинт Тубиус Лаций, наполнился гордостью, а Федор... Наблюдая за стенами городской твердыни, понял, что луканы не могут ничего противопоставить осадным орудиям римлян, кроме луков и своей храбрости. Но луки на таком расстоянии не представляли особой опасности, а выказать храбрость тоже еще не случилась возможности. Мятежников просто заперли в ущелье. Немного подправив прицел, стрелки снова задействовали анагры. А скоро к ним присоединились и баллисты, метнувшие ядра почти одновременно с первыми. Сработали мощные торсионы, и сразу десяток огромных и чуть поменьше глыб улетели в сторону цитадели. Одновременный удар всей этой россыпи обработанных до шарообразной формы камней заставил содрогнуться крепостные стены, от которых с грохотом отвалилось несколько кусков. Сразу три ядра угодили в деревянную часть стены, пробив огромную брешь в верхней части. Щепки от размозженных стволов разлетелись на несколько десятков метров. Баллистарии, как скоро выяснилось, больше стремились убрать со стен живую силу противника, хотя их ядра тоже причиняли немало разрушений. несколько раз они угодили в башни, прикрывавшие ворота, превратив кровавые месиво лукаанских солдат, находившихся на них. Одному Федор видел это собственными глазами, просто оторвало голову ядром. такой силы был удар. Легионеры постояли без дела почти три часа, наблюдая, как римская тармента методично превращает в пыль горную крепость повстанцев. Так они дожидались того момента. Когда гарнист сыграл сигнал, обозначавший обед, и плотно перекусив, снова оказались на своих местах в строю. Когда же мы на приступ пойдем, произнес боец, стоявший в одном ряду с чайкой. А тебе что, не терпится под луканский стрелы подставиться? Зыркнул на него Федор. Да надоело ждать, сказал боец, прищурившись на солнце. Сержант тоже посмотрел на распалившееся светило. День обещал быть жарким. Стой себе, да отдыхай! Встрял в разговор Квинт. Полезешь сейчас под стены, а они на тебя смолу горячую лить начнут. В это время методика однообразного обстрела резко изменилась. Расчеты анагров отложили прежние боеприпасы, и после короткого затишья вместо каменных ядер в крепость полетели горшки с зажигательной смесью. Разбиваясь о стены и крыши, горшки разбрасывали вокруг огненные протуберанцы. Зажигательная смесь стекала по каменным блокам и бревнам полуразрушенной стены. Не прошло и пятнадцати минут, как в цитадели начался пожар, а затем вдруг на глазах изумленных солдат навесной мост опустился. И по нему на внешнюю сторону заполненного водой рва бросилась целая фланга лукаанских пехотинцев с копьями, щитами и мечами. Ну вот и дождались, сплюнул Федор и подмигнул Квинту, сжимая крепче щит. Да, кивнул тот. Мало не покажется. Держать строй! заорал Гней, находившийся в десяти шагах от Чайки и выхватил меч. Вперед! И манипулы легким бегом двинулись в сторону приближавшегося врага, стремясь оказаться у осадных орудий раньше, чем там появятся луканы. Несмотря на то, что единственный проход сквозь чистокол надежно охраняли принципы, удар луканов был стремительным и безрассудно храбрым. Они сходу опрокинули манипулу принципов, скинув ее в ров и устремились за чистокол во внутреннее пространство Римлен. прямо к уже почти доступным орудиям. Прорвавшись внутрь, луканы разделились: один отряд атаковал манипул у Трибониуса, стоявшую в центре за принципами, ее мятежники накрыли тучей копий, а другая группа ударила по солдатам кривоногого Пойдуса, прикрывавшей левый фланг. Ответный бросок пилумами ожидаемого эффекта не дал, и морпехи Трибониуса, не выдержав удара, быстро отступили, вернее бежали, смешав свои ряды и потеряв едва ли не половину состава. Теперь только бойцы Кривоногого Пойдуса перекрывали путь канаграм, а морпехи бычка Гнея к баллистам. На них и набросились разъяренные луканы, почуявшие близость своей цели осадных машин. Но и оставшиеся римские новобранцы стояли на смерть. Мятежники наседали, и бой кипел уже у самых баллист и анагров, прекративших обстрел. Дюжине особо смелых луканов удалось пробиться к ближайшему анагру и порезать его натяжные ремни. Они даже ухитрились разбить об него один из горшков с зажигательной смесью и поджечь, запалив орудие. Скоро горцы прорвались и ко второму анагру и, разрубив его механизмы. Солдаты Пойдуса стали отходить, не выдержав натиска. Две центурии гнея, особенно центурия статора, прикрывавшая левый фланг, тоже приняли на себя мощный удар превосходящего по численности противника, пытаясь ликвидировать прорыв. Баллисты находились уже практически за спиной. Одну из них луканы почти захватили, оттеснив морпехов статора, но еще не успели уничтожить. «Крисп!» — рявкнул Гней, призывая к себе Тессерария. «Возьми десять солдат и отбей крайнюю баллисту!» Тот, быстро сориентировавшись, велел отделению из десяти морпехов, в число которых входил Федор и Квинт, бежать за ним. Построившись в колонну по два, они бросились в самую гущу схватки и начали пробиваться к баллисте. Сам Тессерарий махал мечом направо и налево, но как-то неумело на взгляд Федора, а потому скоро упал замертво. Крепкий луканский воин ловким ударом выбил у него щит, а затем лишил и меча. Квинт, дравшийся рядом, не успел ничего сделать, как мятежник садил свой меч в бок неудачливому командиру. Подоспевший секундой спустя Квинт зарубил Лукана, но было поздно. Тиссерарий истек кровью. Федор, убивший уже одного луканского воина в этой стычке, теперь схватился сразу с двумя, но позади него, прикрывая тыл, стояла огромная баллиста. Удар правого он отбил мечом, левого – щитом. Затем изловчился, пнул ногой в грудь того, что стоял слева, присел и ответил правому резким выпадом, поразив солдата Лукании в бедро. Тот упал на одно колено, выронив щит. Тем временем второй солдат снова прыгнул к Федору и взмахнув мечом обрушил на его голову мощный удар. Шит спас морпеха и на этот раз, но раскололся. Не теряя времени, Чайка отбросил его хлестко рубанув по ногам нападавшего. По ноже и луканы не носили, а зря. Сержант просто отрубил ему ступню, заставив взывать от дикий боли. А после выпрямившись во весь рост, Федор точным движением заколол Лукана. С одним было покончено. Раненный в бедро пытался удрать, но меч Федора настиг и его. Сделав несколько резких вдохов, Марпех подобрал луканский щит и окинул поле боя напряженным взглядом. Эту баллисту они отстояли, но мятежники захватили вторую и третью. и обе изрубили на куски. Самого гнея оттеснили с остатками центурии к четвертой баллисте, а подразделение статора отбросили в центр, где она почти смешалась с помятой манипулой Пойдуса. Ни о каких маневрах и перестроениях теперь речи не шло. Луканы смяли все порядки новобранцев, превратив бой в настоящую свалку. Им удалось также поджечь еще один анагар, но дальше завязнув они не продвинулись ни на шаг. Федор и еще человек пятнадцать солдат гняе оказались в окружении. За спиной у них находился чистокол и баллиста, а вокруг только мятежники. Построиться! Неожиданно для себя гаркнул Федор, и легионеры повиновались, мгновенно образовав линию между врагом и уцелевшим осадным орудием. Сам кнут чьи ты держать строй, будем стоять на смерть здесь. Сам он встал справа, на место командира. Луканы несколько раз натыкались на них группами по пять-семь человек. Нападали одновременно и со всех сторон, но сила натиска уже ослабла. Морпехи отбили все атаки, потеряв лишь троих. Скоро, хотя Федору показалось, что прошла целая вечность, на помощь новобранцам подошли четыре манипулы принципов, сходу вступив в бой. Они слаженно ударили по всему фронту, а мощнее всего по центру, опрокинув луканов, и те были вынуждены отступить, оставив за собой горы трупов и несколько сожженных орудий. Едва мятежники отхлынули с площадки между границей лагеря и внешним чистоколом, как центурионы построили свои манипулы. Зрелище ужасало. В каждом подразделении число солдат сократилось почти наполовину. Молодец, Федор, поощрил его остановившийся рядом гней Фурьятилей, поставив на землю свой скутум с отрубленным в бою правым верхним углом. Кто-то из противников постарался. Свой щит Чайка вообще потерял в бою, поэтому подобрал другой, прихватив его умертвого легионера. Я видел, как ты спас орудие, сообщил ему гней. Займешь место убитого Криспа. Мне нужен тесерарий. И двинулся дальше вдоль строя. Повезло тебе, Федор, заметил с завистью рыбак из брутия, стоявший рядом. Вот ты поднялся и даже денег за это центуриону не дал. Ничего, придёт и твой день, растерянно буркнул сержант, не так уж и сильно удивившись его назначению. Он сейчас больше думал о Луканах, о том, почему они подняли восстание и так яростно защищались, чего им не хватало в римском мире, провозглашавшем покой и порядок. — А ведь я тоже дрался неплохо, — пробормотал Квинт. — Ты дрался отлично, — подбодрил его Чайка. — Да, но тиссерарием выбрали тебя. — Слушай, Квинт, — заметил новоиспеченный командир с легким раздражением, — тым мне своим нитьем уже остаточертел, мог бы первый с командовать. Хоть я откажусь от этой должности и попрошу, чтобы ее отдали тебе. Я не тороплюсь делать карьеру. Уже поздно, вздохнул Квинт. Если Цунтерион что-то решил, то так тому и быть. Принципы, загнав Луканов обратно в горящую крепость, вернулись. Теперь они заняли оборону вдоль первой линии сразу за орудиями, сменив изрядно потрепанных новобранцев. Но на этом вдруг начавшееся сражение не завершилось. Гней велел построить все манипулы гостатов перед стеной лагеря, даже те, что непосредственно в схватке не участвовали, и неожиданно передал им страшный урок: затрудность, проявленную в бою с противником. начал гневуреатили и помахивая своей виноградной лозой манипула филона секстиа трибони уса центуриона с корабля летифер приговаривается к децимации опционом манипулы привести приказ в исполнение перед строем немедленно услышав такой приговор все стоявшие рядом с Федором морпехи казалось вздрогнули А что ощущали сейчас солдаты Требониуса вообще представить жутко? И на самого Требониуса было жалко смотреть, он почернел от стыда. Чайке не понадобились объяснения Квинта, он и так хорошо знал, что такое дисимация. Опционы в этих центуриях тоже вышли из вчерашних новобранцев, и вот сейчас им предстояло казнить своих сослуживцев. И тем не менее совершить это следовало. Таков устав легиона и таков порядок. Выполняя приказ главного цунтюриона, опцоны выступили из строя. Один из них сделал еще раз перекличку, определив количество выживших после боя солдат. Их оказалось семьдесят три человека. После этого он снял шлем. отыскал несколько длинных прутьев и несколько минут ломал их на равные части, иногда применяя кинжал, чтобы разрезать самые гибкие. Что это он делает? удивился Федор, стоявший теперь на фланге своей шеренги рядом с опционом. Готовит палочки для жребия, пояснил с пурий Марций Прок. Тоже потрясенный моментом, хотя разговоры в строю строго запрещались. Казнить надо только каждого десятого. Значит, семерых. а их покажет жребий. Федор смерил его странным взглядом, представив, что случилось бы, если бы побежала их манипула, и с пури тоже получил бы подобный приказ. Тем временем оба опциона Трибониуса сыпали палочки в два шлема и медленно обошли всех солдат. И к каждому из легионеров предстояло вытянуть свою судьбу. Скоро семеро обреченных на смерть стояли перед строем. Снять панцири! Рявкнул гневно так громко, что все вздрогнули. Исполнить приказ! И когда потрясенные выпавшим жребием стянули с себя доспехи, один из опционов выхватил меч и вткнул его в живот стоящему перед ним легионеру. Со своего места Федор даже разглядел фонтанчик крови, брызнувший на широкое лезвие меча. Ахнув, мертвец повалился на землю. Затем второй опцион заколол еще одного солдата. Так методично они расправились с шестью приговоренными на глазах их бывших соратников. Но седьмой не выдержал. Он оттолкнул опциона и побежал к осадным орудием. Тогда второй экзекутор выхватил Пилум у ближнего легионера и метнул ему вслед. Пилум пробил незащищенное тело насквозь, пригвоздив солдата к земле. Приговор... Исполнился. «Остальных солдат манипулы перевести на урезанный рацион в течение месяца!» Подытожил жуткое действие гней фурии Атилий и немедленно добавил ложку меда. «Легионеров из манипулы Центуриона Клавдия Пойдуса Грига и выживших солдат из моей манипулы...» «Благодарю за храбрость! Вы с честью выдержали этот бой!» «Легионер Федор Тертулий Чайка становится Тессерарием Первой Центурии, а теперь всем манипулам вернуться в лагерь. Вам есть о чем подумать». До самого вечера никаких стычек больше не происходило. Осадные орудия возобновили методичный обстрел крепости, в стенах которой уже зияло несколько брешей. Но то ли для штурма они были еще недостаточны, То ли Памплони решил вынудить Луканов сдаться, а приказа подступить к стенам пока не поступало. Когда стемнело, манипула Гнея сразу заступила в караул. И Федор, как новоиспеченный Тессерарий, получил от Гнея пароль и сообщил его, показав специальную табличку легионерам, стоявшим у ворот. Все четыре входа в лагерь ему пришлось обойти поочередно, а пароль он показывал в присутствии еще двух солдат, называвшихся товарищами. Делалось это специально, чтобы достичь объективности. Ведь в случае правинности кого-либо из караульных товарищи обязаны были за свидетельствовать вину или ее отсутствие, а наказанием за правинность служило избиение палками до смерти. Собачья работа, думал Федор, обходя караулы. После диссемации он от чего-то не сильно радовался своему первому повышению по службе. Да и остальные морпехи находились в подавленном состоянии. «Это еще что?» — неожиданно заявил Квинт, пытавшийся поднять настроение соратникам, вместе с которыми Федор нес караул у приторских ворот. «Вот я слышал историю, как еще в древности, когда наши консулы воевали с горными сомнитами, мы опозорились. Вот там было дело». «Это ты о чем удивился, Федор? Расскажи». Следовало как-то убить время, и Квинт стал рассказывать, опершись о щит Эпилум, который держал в руке. «Мне брат рассказывал. А у них там в Легионе много баек ходит о консулах. Так вот, давно это случилось, почти сто лет назад, когда мы напали и захватили почти всю компанию, отобрав горных сомнитов, все знают, кто это такие, отличное место для грабежа. Выход к морю через компанию перекрыли, да и двинулись на Неаполь». «Богатый, надо сказать, городишко. Горные сомниты его сами постоянно грабили». Сказав это, Квинт сделал паузу, покосился на Федора, но тот промолчал. Он знал о гордых сомнитах, считавшихся народом покруче луканов. Маловато, конечно, но знал. Ну, в общем, римское войско под началом консула Квинта Публия Филона осадила Неаполь, в то время как армия другого консула прикрывала осаждающие войска. Мероприятие затянулось на пару лет, а за время блокады наши чиновники подвезли золото и купили аристократов Неаполя. Те прогнали гарнизон сомнитов, его защищавшие, и сдали город римлянам, заключив с нами союз. Но тут возмутились горные сомниты из Центрального Самния, и война вспыхнула снова. Квинт поменял опорную ногу, размял ее немного, облокотился на щит и продолжал рассказ под monotонный грохот каменных ядер, осыпавших крепость даже ночью. Цитадель горела, и хотя луканы тушили пожары изо всех сил, совсем погасить огонь не могли, что давало возможность обслуге орудий прицеливаться даже в темноте. Ну так вот, снова заговорил Квинт. Договориться с аристократами горных Сомнитов не вышло, и консулы двинули туда свои легионы. Тогда армия была похуже нашей, приспособлена для борьбы среди этих мерзких скал, да и садных машин привлекалось поменьше. В общем, биться с Сомнитами на их территории казалось трудно. Не то, что с этими Луканами. Квинт махнул в сторону издыхавшей, но еще державшейся крепости. Дикие самниты горы знали как свои пять пальцев, нападали мелкими отрядами и уничтожали обозы. Да и появился у них тогда толковый воющ Гавий Понтий, и ему удалось заманить наших консулов в ловушку. Марпехи затихли, ожидая развязки. Он им подсунул обманку, что главные силы самнитов находятся в Апулии, и оба новых консулов Кальвин и Пастуми. купились на это и двинулись из захваченной кампании вглубь Сомния. Они далеко от Кавдия, небольшого городка, войско попало в засаду в узком лесистом ущелье. Квин даже крякнул, приготовившись рассказать страшный финал. Положение оказалось безвыходным. Сомнийцы обложили римлян со всех сторон, заперли в ущелье, как мы сейчас Луканов. Провести силы было невозможно, а жертвоваться закончилось. Да и консулы слабаками оказались, подумали немного, пожалели свои задницы и заключили от имени Рима позорный мир. Римляне обязались уйти из Сомнии, уничтожить уже созданное там поселение и не начинать новой войны. Вот так вот. Бывший рыбак из Брутья даже сплюнул от досады на землю. А еще Гавий Понтий запросил у консулов шестьсот заложников из армейских аристократов, типа Помпония, видно, не верил консулам на слово. И самое хреновое, что самниты напоследок жестоко унизили всех своих врагов. Наше римское войско вынудили сдать оружие, снять одежду, а затем полураздетые легионы по одному прошли под игом. Осыпаемые градом насмешек стоявших кругом самнитов, и сенату ничего не оставалось, как признать постыдным мир. Но сенат меня не волнует, а вот побежденных легионеров еще и подвергли дисцирмации, когда они вернулись домой, как манипул Трибониуса. Представляете, сколько там народу прирезали, как жертвенных баранов. Так что нам еще повезло. Да уж, горько усмехнулся Федор. Повезло. Перед самым рассветом их неожиданно сменили раньше положенного срока. Обычного сигнала горна, что раздавался при каждой смене стражи, сейчас не прозвучало. Сделал это сам гней, приведший на их место морпехов одной из манипулпринципов.